Заключение. Перед нами прошли все притчи Иисуса. от самых первых, в которых царство небесное раскрывалось через простые и бесхитростные образы сеятеля, семени горчичного зерна, закваски в тесте до самых последних, объединённых призывом к духовному бодрствованию в ожидании его второго пришествия. Эти притчи раскрыли перед нами целый мир образов, аналогий, метафор, призванных передать реальность духовного мира при помощи земных понятий и символов. Они приоткрыли нам завесу перед тем таинственным царством небесным, о котором Иисус говорил от начала до конца своей проповеди. Благодаря своему образному богатству и многоуровневому содержанию притчи Иисуса на протяжении веков восхищали и продолжают восхищать многих людей. Слушая или читая эти мудрые евангельские притчи, поражаешься удивительной точности, простоте и красоте образов, которые избирает Иисус, говорит патриарх Кирилл. Притчи составляют, несомненно, самое сердцевина учения Иисуса, пишет папа Бенедикт XVI. Не тронутые течением времени, они всякий раз заново поражают нас своей свежестью и человечностью. Мы увидели, что толкование Притчи занимало умы богословов, священнослужителей и светских исследователей на протяжении многих веков. Предлагались разные методы интерпретации: от радикально аллегорического, не оставляющего камня на камне от текста Притчи, до буквального, сводящего каждую притчу к историческому контексту или узкому морализаторству. Ни один из предложенных методов не оказался вполне удовлетворительным. Церковь является хранительницей и авторитетной истолковательницей учения Иисуса. Именно внутри церкви в течение многих веков развивалась экзегетическая традиция, позволившая многим поколениям христиан понимать смысл притч, применять их к собственной жизненной ситуации, извлекать из них нравственные уроки и духовные наставления. не впадая ни в чрезмерный аллегоризм, ни в излишний буквализм, такие толкователи, как Иван Златоуст, проецировали притчи Иисуса на ситуации, в которые находились их современники, помогая им воспринимать притчи не как теоретические выкладки, какими они никогда не были, а как руководство к действию. Однако никакая церковная община не может приватизировать Иисуса и его учение, объявить себя эксклюзивным обладателем прав на его наследие. Иисус шире церкви, потому что он сам Бог, пришедший к людям в человеческой плоти. Значение его личности и учений настолько универсально и всеобъемлюще, что оно выходит за границы церкви. Иисус принадлежит всему миру и всякому человеку. Ему есть что сказать каждому, и тому, кто уже в церкви, и тому, кто на пути к ней, и людям далёким от неё и вообще от религии и религиозности. Иисус ширит церковь точно так же, как Бог шири религию. Бог действует вне рамок религии. Он вообще не является религиозным феноменом. Бог позволяет себе воздействовать как на верующих в него, так и на тех, кто не признаёт его существование или его право вмешиваться в их дела. Он игнорирует это не признание и действует так, как считает нужным. Пам, где это возможно, он уважает свободу выбора каждого человека. Но если посчитает необходимым, он может вторгнуться в жизнь человека без приглашения, когда тот совсем его не ждёт, как не ждал его апостол Павел, когда шёл в Дамаск. А тех же, кто считает себя близкими к нему, он может скрывать своё лицо. Так произошло во времена Иисуса, когда он неожиданно вторгся в жизнь людей, которые соблюдали закон и ожидали пришествия Мессии. В его лике они не увидели лик Бога воплотившегося, в его словах не распознали глаголы вечной жизни. Они остались слепы и глухи к его поучениям и притчам, тогда как тысячам людей те же самые поучения и притчи открыли зрение и слух. Притчи Иисуса принадлежат не только церкви и не только верующим людям. Они принадлежат всему человечеству. каждому они способны сказать что-то своё помимо буквального или переносного смысла над бы явлением которого работают и будут работать толкователи в них есть ещё что-то что задевает людей поверх смысла в них есть посыл вещь образ настроение в них есть широта и долгота и глубина и высота через них открывается превосходящее разумение любовь христова Для того, чтобы притчи оказывали своё воздействие, совсем не обязательно понимать их смысл. Их можно слушать, как слушают музыку, читать, как читают стихи, в них можно всматриваться, как всматриваются в произведения изобразительного искусства. Когда человек посещает картинную галерею, проходит через ряды полотен и созерцает пейзажи, сцены сельской или городской жизни, портреты и натюрморты, он, как правило, не задаёт себе вопросы, а что это значит? В чём смысл этого образа? Как надо его толковать? Стоя перед охотниками на снегу Питера Брейгеля старшего, каждый посетитель Венского музея истории искусств думает о своём. Искусствовед обратит внимание на цветовую гамму, способы нанесения красок на холст, выразительность образов, использование законов перспективы. Историку могут быть интересны костюмы героев, оружие, которое они используют, породы изображённых на картине собак, предметы быта. Человек, уже не являющийся профессионалом ни в области истории, ни в области искусствоведения, картина может открыть что-то своё. например, передать определённое настроение или позволить мысленно перенестись на несколько столетий назад, ощутить атмосферу, в которой жили люди в 16 веке. Если говорить о притчах Иисуса с точки зрения их содержания, то как нам представляется, непреходящая ценность этих притч заключается, во-первых, в том, что они помогают человеку лучше понять Бога, приблизиться к нему. любить его. В этих притчах Бог предстаёт как суверенный властелин, который имеет абсолютную власть над своими подчинёнными. Он даёт каждому сколько посчитает нужным, а потом потребует от каждого отчёта в том, как полученное было потрачено. Он сурово накажет тех, кто противится его воле и не выполняет его повеления. В то же время он предстаёт как долготерпеливый и многомилостивый отец. Он бежит навстречу блудному сыну, бросается ему на шею, обнимает и целует его. Бог бесстрастен, но не безэмоционален. Он на небесах, но не дистанцируется от земли. Он всесилен, но готов уступить воле человека, когда сочтёт это полезным. Бог любит человека как своё создание и своё дитя, и каждая притча по-своему раскрывает эту истину. Во вторых притчи говорят об Иисусе. Будучи их автором, он одновременно является и героем многих из них. Притчи и Иисус это послание Бога людям, и их произносит тот, кто является одновременно человеком и Богом. Иисус не отделяет себя от Бога, и все качества и свойства, которые он приписывает Богу, принадлежат также ему самому. В Притче он раскрывается не только как мудрый учитель, но и как пастырь добрый, который выходит на поиски заблудшей овцы, находит её, несёт на своих плечах и радуется её обретению. Он раскрывается как тот, кого Бог послал в свой виноградник, чтобы собрать с него плоды, и кто исполнил послушание воле Отца, цену собственной жизни, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. В третьих притчах говорят о Царстве Небесном, раскрывая его как реальность, неизримо присутствующая в человеческой жизни, подобно закваске в тесте. Как малое горчичное зерно оно созревает и прорастает в человеке незаметно, но превращается в дерево, в ветвях которого укрываются птицы. подобно драгоценной жемчужине, ради которой человек готов продать всё остальное, и оно вытесняет в его душе земные привязанности, соединяясь с небом и открывая прямой доступ к Богу. В четвёртых наконец притчи говорят о том, как человек должен выстраивать свои отношения с ближними. Он призывается прощать, как отец простил заблудшего сына, как Бог прощает своих должников. Отзываться на чужую беду, как милосердный самарянин отозвался на беду человека, попавшего в руки к разбойникам. Любить, как любит тот, кому много прощено. Видеть людей глазами Бога, всматриваясь в глубины их души и прозревая в них образ Божий. Притчи были произнесены Иисусом в конкретном историческом контексте, но их значение выходит далеко за его рамки. Их значение универсально, и две тысячи лет спустя они звучат так же оригинально и выразительно, как звучали для его современников, погружая мысль читателя в бездонные глубины веры.